Глава вторая. Суперэксклюзив. Я сидела на летней площадке любимого кабачка «Больше пей» и наслаждалась жизнью. Передо мной на столике стояли три запотевшие кружки с пивом. На тарелочке были разложены ржаные сухарики, а в мисочке соленые орешки. Утром кабачок был почти пустой, и никто и ничто не мешало мне, прихлебывая пиво, наслаждаться зрелищем ясного голубого неба с неспешно плывущими облаками. У меня был выходной. Первый выходной за три недели. За 21 день непрерывной, изматывающей работы на износ, когда вечером хочется только лечь и заснуть. Иногда мы даже засыпали сотто за столом, роняя головы в недоеденную кашу. Зато результат был лицо Наш домик сиял чистотой. В комнатах было уютно, в трубах поселился огненный демон, и теперь у нас круглосуточно была горячая вода. Во дворе росли цветы, и появилась лавочка. Калитка пахла свежей краской, а в мастерской можно было работать без боязни, что на голову упадет прогнившая балка или некуда будет положить инструменты. А самое главное – «Оттерн Дэн Швард» От был домой с партией артефактов, дающих прилив сил, которые он собирался продавать в своих оружейных магазинах. А у нас появились деньги. Большую часть выручки Отто, не дрогнувшей рукой, спрятал в жестяную банку с надписью «На развитие дела». Но все же мне удалось уговорить его, что на развлечения тоже стоит потратиться. Теперь я пропивала свои первые, последипломные деньги и чувствовала себя почти счастливой. «Привет, ола! За мой столик присела университетская подруга Томна, первая общежитская модница. «Если я избрала себе специализацию мастера артефактов, то Томна, не обладающая большой магической силой, так и осталась теоретиком магии. Ее ждала работа в библиотеке либо преподавательская стезя в магическом лицее». «Здравствуй!» – доброжелательно отозвалась я. «Чем ты сейчас занимаешься?» «В одном магазинчике работаю, подбираю гардероб клиентам», – сообщила Томна. «И стоило ради этого столько лет учиться?» – удивилась я. «Конечно! Чтобы хорошо выглядеть, без магии не обойтись!» – горячо сказала девушка. «Например, ты утром встала, а у тебя мешки под глазами после вчерашнего бурного вечера. Вот что ты сделаешь?» «Ничего». «Нельзя быть такой равнодушной к собственной внешности!» – нахмурилась Томна. «А если у тебя важная встреча? Свидание с мужчиной твоей мечты?» «Ох-ох-ох! Где ты сейчас, мужчина, моей мечты?» «Ну, если так стоит вопрос, положу на глаза холодную примочку с настоем ромашки. Она слабо помогает!» – махнула рукой с идеальным маникюром Томна. Я посмотрела на свои руки – огрубевшие после бесконечной тяжелой работы, и тяжело вздохнула. А одногруппница увлеченно продолжала – без легкой магии не обойтись, раз – и лицо сияет свежестью и молодостью. – Тебе виднее, – согласилась я. – Ола, я тебя искала не для того, чтобы лекцию о красоте прочитать. Мне нужна твоя помощь. Говорить о делах мне не хотелось. – У нас завтра приемный день, тогда и приходи. «Мне не нужен артефакт!» – нетерпеливо сказала Томна. «Мне нужна твоя помощь, как подруги!» Я удивилась. Сказать, что мы с Томной были близкими подругами, нельзя. Впрочем, у меня вообще было очень мало близких друзей, среди которых была только одна девушка. Женской компании я наелась вдоволь дома. «Я слушаю». «Понимаешь, – смущенно сказала Томна, – мой любимый портной». Он днем шьет платье в ателье, а вечером дома придумывает свою коллекцию. Он очень талантливый и хочет показать свои авторские платья всему миру. Так в чем же проблема? Пусть расскажет хозяину ателье и в приемной повесит свои творения. Нет, хозяин ателье его не поймет. Как и клиентки, они такие приземленные люди, им нужно что-то традиционное. А он талант, настоящий гений, его одежду... может понять и принять только человек с широкими взглядами и развитой фантазией. А от меня ты что хочешь? Чтобы я купила платье и всем рассказывала у кого? Это было бы неплохо, согласилась Томна, но у нас идея лучше. В это воскресенье на главной площади будет концерт, а у Вадима есть связи среди организаторов, и он решил устроить дефиле перед концертом. И мы приглашаем тебя стать моделью. Я от удивления поперхнулась пивом и долго откашливалась. Меня? Ты шутишь? Какая из меня модель? Ну да, внешний вид у тебя не очень, вздохнула томно. Но ничего не поделаешь. У Вадима не хватит денег оплатить услуги профессиональных моделей. Вот я и приглашаю своих подруг. Денег мы не заплатим». Зато я бесплатно сделаю тебе маникюр и наложу макияж на лицо. И когда Вадим прославится, ты будешь всем с гордостью рассказывать, что участвовала в его первом показе». «А он прославится?» – спросила я. «Конечно! Скоро его модели будут носить в столице, и фаворитки короля будут драться за то, чтобы он их одевал. В принципе, у меня не было весомой причины для отказа. С этой недели мы с Отто решили работать с выходными. Тем более, было интересно пройтись по сцене перед глазами восхищенных зрителей в каком-нибудь симпатичном платьице. К тому же макияж и маникюр бесплатны. Хорошо, я согласна. Правда? Томна восприняла эту новость с таким воодушевлением, что я заподозрила какой-то подвох. Но отказываться было уже поздно. Интересно будет посмотреть». Сказал вечером Отто, когда я поделилась с ним последними новостями. «Тебя на сцене я еще не видел». «Да уж, как-то упустила я этот момент на своем пути к славе», – пробурчала я. Хорошо поразмыслив, я поняла, что согласилась зря. При огромном количестве знакомых модниц, из которых она могла выбрать моделей, хоть на пять дефиле томно обратилась ко мне. «Почему?» «Я буду стоять в толпе, и только ты покажешься, расскажу всем окружающим, какие замечательные артефакты изготавливает эта прекрасная девушка на сцене!» Слух рассуждал Отто. «Любой повод для рекламы?» – спросила я. «А как же иначе? Ты заметила, какая у нас конкуренция? Ты посчитала, сколько лавок-артефактников в городе? Нет? А я посчитал!» Чтобы получить нормальную прибыль, нам нужно завлекать клиентов любыми способами. «Залезь голым на крышу», – посоветовала я. Отто побагровел. «А что?» – развивала я мысль. «Мало кто из горожан видел голым гнома, вот и повалят к нам во двор толпами. А внизу я на столике товар разложу, буду предлагать». «Только с учетом того, что ты сегодня выпила». Я не буду на тебя обижаться, — предупредил полугном. Но попрошу тебя в дальнейшем воздержаться от подобных предложений, оскорбляющих мое достоинство. Но я же не предлагаю тебе сбрить бороду, — засмеялась я. Спать, спать, спать, а то сейчас договоришься, — велел Отто. Утром мне пришлось смиренно покаяться и признать, что идея рекламной кампании с голым гномом была не очень удачной. Без этого покаяния злобный полугном не давал предварительно спрятанный от меня рассол, а выпитая вчера пиво стучала в голове в барабаны. В воскресенье утром я пришла на главную городскую площадь и спустилась под сцену. Там томно и ее гений одежной мысли, тощий светловолосый парень с резкими, стремительными и слегка хаотичными движениями рук, устроил что-то вроде гримерки и костюмерной в одном флаконе. Одет был Вадим в нечто, напоминающее гибрид орочей безрукавки и эльфийской мужской туники. Я невольно начала уважать парня. Совместить два разных стиля так, чтобы на это было приятно смотреть, по моему мнению, было тяжело. Свои творения портной хранил в высоком шкафу на колесиках. — Вы их увидите, когда придет время, — сказал он мне и еще пятерым девушкам, согласившимся участвовать в показе. Вадим нервно сжимал руки, пока Томна и ее помощница крутились вокруг нас, причесывая и подкрашивая. Было так приятно отдаться в руки профессионалов. Приятно до того момента, пока я не открыла глаза и не посмотрела на себя в зеркало. Вопль ужаса, вырвавшийся из моего горла, на миг прекратил суету возле другой модели. «Что это?» – просипела я, тыча пальцем в зеркало. «Это ты!» Недоуменно сказал Вадим. Поверить в это было трудно. Наверное, побывав в зубах зомби и вернувшись из загробного мира, я бы выглядела лучше. Волосы стояли дыбом, напоминая старый веник. Вокруг глаз были огромные темно-синие пятна. Ярко-красные губы выделялись на выбеленном лице, как кровь на снегу. «Сколько же мне придется смывать этот макияж?» «Твой внешний вид должен подчеркивать мое платье», – сказал портной. «Я представила платье, подходящее к этому макияжу, и мне стало страшно. Силы небесные, на что же я согласилась?» «Я так понимаю, к этому всему еще туфли на высоком каблуке полагаются», – жалобно спросила я. «Предупреждаю, я на них ни шагу не сделаю, упаду». «Модели будут по сцене идти босиком», – сказала Томна, с обожанием глядя на гения. Мы с остальными девушками переглянулись. Хорошо, что сейчас не зима, впрочем, я не думаю, что это остановило бы Вадима. Наконец мастер открыл свой шкаф. В нем висели платья разнообразных мрачных оттенков от пыльно-серого до угольно-черного. «Мрачноватенько что-то», – выразила я свое мнение. — А чему радоваться? — спросил Вадим. — Жизнь коротка и тяжела. Мои платья выражают мироощущение человека, поднявшегося над обыденностью, над простыми и приземленными людьми. Этот человек — женщина, — поправил кто-то из моделей. — Что? — сбился с творец, не переставая, впрочем, ловко нас одевать. — Ну, платья же женские. — Не обязательно. Просто из мужчин... «Никто не согласился участвовать в дефиле!» – поделилась томно. «Дорогой, ты говорил о концепции своей коллекции!» «Да, да. Так вот, этот человек, поднявшись над серой массой, понял, что впереди его ничего не ждет, что он навсегда обречен жить среди непонимания и неприятия».